Глава шестая Мы торопливо шли по длинным просторным коридорам и анфиладам парадных комнат, выходивших окнами на парк. Но сейчас мне было не до красоты дворца, так как очень нервничала от мысли, что скоро останусь наедине с непредсказуемым мужчиной, который, стоит признаться, хотя бы самой себе, вызывал необычайное волнение и негодование одновременно. Прошу, Виализа. Остановился возле высокой резной двери фрекар, пропуская меня вперед. Помещение вряд ли можно было назвать полноценной комнатой, скорее это была огромная веранда с белоснежными витыми колоннами, летящими тончайшими шторами, мозаичным полом, изображающим величественные спутники Рабавана, в центре которого стоял небольшой прямоугольный стол, накрытый на двоих, над которым парили желтые сияющие огоньки. В одном из кресел, обитых какой-то мягкой, ярко-алой тканью, восседал император, задумчиво вертя в руке фужер с янтарной жидкостью. Он был вновь одет в тонкие, широкие, белоснежные брюки, обнаженный торс прикрыт лишь расшитым, затейливыми узорами-жилетом, доходившим практически до пола. А с бесчисленными амулетами он, видимо, никогда не расставался, так как они в том же составе украшали его гладкую, загорелую грудь. «Ну, проходи, звездочка моя!» Протянул мужчина, поднимая на меня свой фиолетовый, гипнотизирующий взгляд, недовольно оглядывая комбинезон. Слуга в это время рухнул на колени и сдавленно прошептал «Простите за опоздание, великий!» «И почему, доход викторан, слуги вас так боятся?» не удержалась от вопроса, подходя к столу и усаживаясь на самый краешек кресла. «По статусу положено!» усмехнулся он, салютуя мне фужером и одним глотком осушая его содержимое. Тут же из-за шторки выпорхнула девушка в полупрозрачной тоге с кувшином в руках и наполнила наши бокалы. «А о каких наказаниях они мне все время твердят? Что тут у вас за зверское отношение к людям, э, то есть рабованцам?» Негодующе воскликнула, так как ужасно жаль было трясущегося от страху прислугу. «А это тебя совершенно не касается, моя прекрасная Лиза. Чем меньше будешь совать свой носик туда, куда не следует, тем жизнь будет легче и приятнее». Резкий тон, совсем не сочетающийся с мягкими словами, заставил слегка опешить и скрипнуть от досады зубами. «Ничего. Сама распрошу слуг, раз он отказывается говорить. Уверена, это труда не составит». «Можете быть свободны». Власно проговорил он, не отрываясь, разглядывая мое лицо, словно лаская, от чего жар тут же прилил к щекам, а дыхание сбилось. Фрекар и несколько девушек, пятясь, мгновенно покинули террасу, а я от осознания, что мы теперь наедине остались, окончательно разнервничалась. Свежий ветерок развивал шторы, открывая взору темное звездное небо. Вокруг витал сладкий цветочный аромат. и, погружаясь в эту необыкновенно романтическую атмосферу, даже слегка растерялась, чувствуя, как бурлившая в душе злость тихонечко сходит на нет. «Что ты предпочитаешь, Лиза, мясо или рыбу?» С ласковой улыбкой поинтересовался Викторан, снимая с горячих блюд крышки. «Овощи!» Стараясь преодолеть волнение, насмешливо ответила, откидываясь на спинку кресла и выжидая, что он на это скажет. Вот было бы здорово, если бы их не приготовили. Так хотелось поставить императора этим в неудобное положение, в очередной раз доказав, что он только о себе думает. «Я смотрю, ты очень любишь идти наперекор», – покачал он головой. «Но я все предусмотрел». Он снял крышку с еще одного блюда, на нем обнаружилось рагу из чего-то неизвестного и серо-зеленого, один вид которого вызывал тошноту. «Это маранов соуса из Лины. Попробуй. Уверен, тебе понравится». С этими словами мне на тарелку плюхнули несколько ложек подозрительной гадости, и я с тоской посмотрела на аппетитные поджаренные рыбные стейки, подумав, что в попытке насолить викторану сделала хуже только себе. «Надеюсь, вы меня не собираетесь опоить, как в прошлый раз?» Кивнула в сторону бокала, решительно отодвигая тарелку в сторону. Лучше уж и вовсе голодно остаться, чем такое есть. Нет, это всего лишь перебродивший виноградный сок. Вино, значит, — констатировала с наслаждением, отпивая маленький глоточек. — И почему ты не захотела принять мой подарок? Неужели платье не понравилось? — раздраженно спросил он, отрезая себе кусочек сочного мяса, при виде которого даже слюна непроизвольно выделилась. Но я решительно сомкнула губы и отвернулась в сторону, стараясь не обращать внимания на все возрастающий голод. Мне ничего от вас не нужно. Это я уже слышал. Тяжело вздохнул он, откладывая приборы в сторону. Но ведь есть же у тебя какие-нибудь желания, которые я бы с удовольствием исполнил. «Хочу звезду с неба!» рассмеялась, поражаясь его непоколюбимой уверенности в своих силах. «Какую?» – неожиданно серьезно спросил Викторан, напряженно постукивая пальцами по столу. «Я с радостью взорву для тебя что-нибудь солнце, этим лишив жизни многие планеты, и принесу его кусочек. Выбирай, в твоем распоряжении вся Вселенная». Потрясенно уставилась на его непроницаемое холодное лицо, от хищного выражения которого даже стало не по себе, и я почему-то испытала рядом с ним самый настоящий страх. Неужели он настолько могущественен, что ради прихоти готов пожертвовать целой планетарной системой и населяющими ее живыми существами? Как подобное вообще возможно? Я это несерьезно сказала, с трудом выдавила, безрезультатно пытаясь отвести взгляд от его глаз, которые просто захватили в свой плен, казалось, изучая прямо сейчас всю подноготную моей души. Прими совет, Лиза, будь осторожна в своих желаниях, посоветовал Викторан, мягко улыбнувшись, и тут же перевел разговор на другую тему. Как прошла тренировка? Будто и сами не знаете, буркнула, отпивая глоточек вкуснейшего вина, все еще не в силах прийти в себя от его предложения. Знаю, но хотелось бы все узнать непосредственно у участницы событий. Странны вы. Говорите со мной так, словно мы и не ругались вовсе. А я, между прочим, по вашей милости, в грязи искупалась. Думаю, тебе это на пользу пошло. В следующий раз подумаешь, прежде чем на меня голос повышать. Рассмеялся мужчина, сложив руки на груди. Как мне пошло на пользу твое мнение обо мне? Думаю, ты права. Я действительно настолько присыщен, доступными благами, почтением и раболепием окружающих, что перестал обращать внимание на чужое мнение. А твое сопротивление вдохнуло в мою жизнь новые эмоции, и она заиграла новыми красками. Меня очень забавляет и развлекает наше небольшое противостояние, в котором, даже не сомневайся, я держу победу». «Знаете, я, кажется, в прошлый раз забыла добавить, что вы чересчур самонадеянны и уверены в себе». «А разве это так плохо?» «Разочарование будет слишком сильным, когда я вернусь домой, оставив вас с разбитыми надеждами». «Я разве не говорил тебе, звездочка, что ты больше никогда не вернешься на Землю?» Нагло ухмыльнувшись, медленно произнес он вкрадчивым шепотом. от которого сразу мурашки по телу расползлись. Но когда до сознания дошел весь смысл его заявления, то мое лицо стремительно залила смертельная бледность, сердце от ужасной перспективы провалилось куда-то вниз живота, а окружающий мир закружился вокруг с такой скоростью, что удержалась на месте с великим трудом, вцепившись пальцами в столешницу и ощущаю, как проваливаюсь в темноту. Викторан в одну секунду отшвырнул свое кресло с такой нечеловеческой силой, отчего оно на моих изумленных глазах моментально превратилось в щепки, подбежал и подхватил на руки, а после размашистым пружинистым шагом направился на улицу. «В чем дело?» – пискнула я, сжавшись в комочек, так как он, похоже, с легкостью мог раздавить в своих объятиях, даже не прилагая к этому усилий. Мы прошли мимо мраморных колонн и по ступеням спустились в парк на мягкую лужайку, и только после этого он соизволил ответить. «Ты чуть в обморок не упала, тебе срочно на свежий воздух необходимо!» Нетрепящим возражений тоном проговорил он, взволнованно вглядываясь в мое лицо. «Очень уж ты хрупкая, Лиза, и ранимая. Не стоит вдаваться в панику, мы обязательно вместе навестим твоих родных!» когда время придет, и если ты межгалактические игры не проиграешь. Да уж, успокоил так успокоил, нечего сказать, стараясь удержать рвущиеся наружу слезы, так как чувствовал себя в этом дворце словно в ловушке, из которой не было выхода, обреченно откинула голову на плечо своего тюремщика, так как ни моральных, ни физических сил больше не было, запоздала, ощущая себя на удивление хорошо, в этих стальных объятиях. Меня словно окутывала его мощная энергия, создавая ощущение комфорта, а исходившая от его тела сила заставляла чувствовать себя в безопасности. Тут мужчина нажал на свое запястье и произнес. «Платформу сюда, быстро!» Не прошло и нескольких секунд, как она опустилась рядом с нами. «Какие будут приказания, великий!» с поклоном возвестил водитель. — Я сам поведу, — отозвался Викторан, с поразительной легкостью запрыгивая на эту вибрирующую тарелку, при этом удерживая меня на руках. Он осторожно опустил меня на ноги, отчего слегка пошатнулась, вновь ощутив головокружение. Император ласково поцеловал в висок и, крепко обнимая одной рукой за талию, другой ухватился за штурвал и прошептал. — Потерпи. «Скоро легче станет». Мы стремительно взмыли вверх на платформе, оставив далеко внизу дворец с его сияющим куполом и зависли на громадной высоте, разглядывая под ногами раскинувшийся словно на ладони город, сияющий множеством разноцветных огней. Сердце принялось бешено колотиться в груди от переполняющего душу восторга. Люди отсюда напоминали маленьких муравьев, в тщетной суете, спешащих по своим многочисленным делам, а гигантские спутники были так близко, словно их можно было потрогать руками. Звёзды здесь сияли ярче, казавшись крупнее, и хотелось просто задержать это прекрасное мгновение, чтобы до конца насладиться незабываемым зрелищем. Холодный ветер пробежался по пылающим щекам, выбив из пучка несколько прядей и принёс долгожданное облегчение. Наконец-то смогла вдохнуть полной грудью чистый, свежий воздух и даже прикрыла глаза от удовольствия. А сильная мужская рука, нежно поглаживающая спину, просто обжигала сквозь плотную резиновую ткань комбинезона, заставляя дрожать от наслаждения и терять без того плывущее, словно в тумане, сознание. «На этой высоте воздух рыбаван обладает лечебным эффектом», произнес Викторан, прижимая спиной к себе и обхватывая могучими руками. «Смотри!» Указал он в сторону высокого шпиля, достающего, казалось, до самых звезд. Это госпиталь имени императора Лукрана, за строительством которого он лично наблюдал. В нем, напитываясь целебным кислородом, проходят лечение дети, лишенные поддержки родителей, которых доставляют сюда со всего Центуриана. А там проследила за его рукой и задохнулась от масштабности раскинувшегося на многие километры сооружения. «Арена Ахры, где будет проходить ваше первое испытание. Ничего не бойся, я позабочусь обо всем». Овальная площадь с множеством уходящих ввысь трибун и сооружений, по периметру которой расположились парящие в воздухе тонкие прямоугольные экраны и прожекторы, подсвечивающие их даже сейчас, так как, похоже, подготовка к играм шла полным ходом, не прекращаясь ни на минуту. Вызывала дикий, неконтролируемый ужас, особенно когда разглядела, что в ее центре находится глубокий разлом, в котором плескалась самая настоящая лава. «Почему, доход викторан, вы меня выбрали?» Развернулась в кольце его рук, неосознанно любую строгим профилем, на который падал свет от спутников, делая его еще более загадочным. «Знаешь, меня всегда привлекали красивые девушки», — усмехнулся он. «А у землянок еще и энергетическая оболочка особая. Я ее будто кожей чувствую. Она заставляет просыпаться неукротимому желанию, чувствовать пожар в крови. А я привык тщательно оберегать, что мне хоть сколько-нибудь дорого». «Понятно». «Будь на моём месте другая, вы бы с ней вели себя точно так же». Горько прошептала, сама не зная почему, обидевшись на его слова, хотя мне, по сути, должно быть все равно. «Нет, Лиза, чем больше я провожу с тобой времени, тем все чаще мне кажется, что ты особенная и неповторимая». Прошептал этот совратитель, зарывшись руками в мои волосы, выпуская их на свободу. Они мягкой волной рассыпались по плечам, и Викторан ласково пропустил пряди сквозь пальцы. Утонув в его фиолетовом взоре, в отчаянии подумала, что если он меня сейчас поцелует, то окончательно пропаду, потеряю голову и позволю сделать с собой все, что ему заблагорассудится, о чем потом на утро ужасно пожалею. Поэтому, собрав остатки воли в кулак, прошептала. Верните меня обратно. Я устала очень. Лиза, скажи, что ты желаешь. Продолжал обволакивать меня своим чувственным с хрипотцой голосом император. Посмотри, у твоих ног весь мир, а если захочешь, и вся вселенная. Я смотрю, вы готовы на все, чтобы затащить меня в постель по доброй воле. Печально ответила, отворачиваясь в сторону. А что потом? запрете в своем гареме тем несчастным девушкам вы наверное тоже стрекорбаны обещали ну что ты за язва вздохнул викторан немного отстраняясь и даря этим необыкновенное облегчение я подожду у нас впереди много времени тем слаще будет наша первая близость только раздраженно поджала губы и вновь обернулась в сторону арены на которой вскоре предстоит оказаться в качестве играющей со смертью. Да, хотя бы теперь буду иметь представление, что меня ждет впереди. А если туда еще и монстра какого запустят, то, видимо, нам всем несладко сладко придется. Император, тоже не произнося больше ни слова, взялся за штурвал, и вскоре мы опустились на ту же поляну, где нас ждал все это время оставленный водитель. Он спрыгнул на землю и только хотел помочь мне, как я уже оказалась рядом, Радуюсь, что сегодняшние тренировки не прошли даром. Мужчина, недовольно нахмурившись, вновь нажал на запястье и проговорил. «Фрекару сюда немедленно». После обернулся ко мне и с легкостью схватил за ладонь, хотя я и пыталась этому воспротивиться. Горячие твердые губы обожгли кожу, и от этого в горле мигом пересохло. а пульс участился. «Да что он со мной делает? Почему так на его невинные прикосновения реагирую? Наверняка дело в том, что у меня давно мужчины не было, сто процентов». «К сожалению, нам пора расставаться», произнес он, лаская своими фиолетовыми глазищами. «Фрекар тебя проводит обратно, только прошу, никуда не ходи одна». «Я в такой большой опасности?» «Увы, да». Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы трагедии удалось избежать, а виновных найти», – твердо ответил он. И вот, глядя в его решительное властное лицо, нисколько не усомнилось, что преступники вряд ли скроются от его всесильного ока. Как только объявился мой слуга, император мгновенно запрыгнул обратно на платформу, и они с водителем уже через несколько секунд скрылись из вида. «Прошу». «Пойдемте, вея, Лиза!» Поклонился Фрикар, и я поплелась за ним, чувствуя на своих плечах вселенскую тяжесть.